Как микрофлора связана с похудением? Настройте кишечник на правильный метаболический лад. Кишечник — это колыбель здорового метаболизма. Без его правильной работы невозможно добиться настоящего оздоровления и успешно похудеть. Если вы питаетесь здоровой, цельной едой, то ваша полезная микробиота в любом случае получает больше питания и внимания, а патогенная голодает. ввиду отсутствия переработанных, мёртвых продуктов. Однако поддерживать хорошую микрофлору придется постоянно, если вы хотите оставаться здоровым. В этом вам помогут пробиотические и метабиотические продукты, позволяющие лучше усваивать питательные вещества. Конечно, кто-то может возразить, что оздоровился, и, к примеру, диарея ушла, значит, теперь усваиваться будет все, до последней крошки. И это, наоборот, приведет к набору веса. Это не совсем так. Ведь кишечник — лишь часть сложной метаболической машины, которая называется пищеварительной системой. Будучи в плохом техническом состоянии, кишечник, наоборот, пропускает в нас всякую нечисть. Обыкновенная непереносимость той же лактозы может привести к критическому дефициту питательных веществ. А вот переизбытка чего-либо вы можете не опасаться, Если наладили свой рацион, а я полагаю, что это так, иначе в чем вообще смысл? Да, некоторые в самом начале могут немного набрать, но кому-то это даже необходимо. Метаболический здоровые организмы и нормальная микрофлора сами регулируют вес нужным образом. Не решать проблемы с пищеварением потому, что от этих проблем вы худеете, априори ненормально. Как правило, такие люди — это вечные диетчики. которые сами же его своими руками уничтожили. Наладив работу своего кишечника, вы легче приведете вес к физиологической норме. А если вам не нравится лишние 5-10 килограмм, их легко сбросить, слегка урезав калорийность рациона. Но как именно налаживание работы кишечника помогает избавиться от лишнего веса? Во-первых, уменьшается общая энергетическая ценность пищи. поскольку именно патогенная микрофлора, плодящаяся на сладком и фастфуде, такая прожорливая. Именно она приводит впоследствии к ожирению. Правильная микрофлора, в свою очередь, берет из пищи только необходимое, не провоцируя переедания. Как только вы избавитесь от пищевого мусора, вы заметите снижение аппетита и улучшение контроля над ним. Согласно исследованиям, Полные мыши с микрофлорой, соответствующие ожирению, очень активно сжигают углеводы, вытягивая из них максимум энергии. У худых мышей сахариды так полноценно не используются и ожирению не способствуют. Во-вторых, происходит изменение метаболизма желчных кислот. Кишечные бактерии метаболизируют первичные желчные кислоты до вторичных, и в каждом организме это происходит по-разному. Дело в том, что далеко не вся микробиота формируется нами. Значительная часть является просто данностью. Однако человек сам выбирает, кого кормить, а кого нет. Поэтому от человека во многом зависит, будет ли организм успешно контролировать накопление жира в печени и сахара в крови. В-третьих, дружественная микрофлора способствует лучшему контролю аппетита. В процессе ферментации пребиотических продуктов дружественные бактерии могут более эффективно регулировать уровень кишечных гормонов, отвечающих за аппетит и отклик на глюкозу, нейропептида Y и GLP-1. Таким образом, полезные бактерии обеспечивают нормальное отношение с едой и защищают тем самым от метаболического синдрома. В-четвертых, уменьшается уровень воспаления. Зачастую увеличение веса связано с повышенной кишечной проницаемостью, вызванной патогенной микрофлорой и создающей предпосылки для эндотоксимии, самоотравления из-за повышения в крови уровня воспалителей липополисахаридов. В результате организм хуже сопротивляется окислительному стрессу, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованиям, Пробиотики помогают грызунам с метаболическим синдромом нормализовать ситуацию с кишечником и хроническим воспалением. Большинство кишечных бактерий, примерно 90%, делятся на два типа — бактероиды и фермикуты, которые постоянно борются за власть. Бактероиды — довольно древний класс, помогающий сохранять метаболическое здоровье, а фермикуты питаются фастфудом, сахаром, трансжирами и прочими современными продуктами. Бактероиды – преобладающая микрофлора стройных людей, а если они в упадке, то организм вытягивает из пищи максимум калорий. Нам нужны оба типа бактерий. Вопрос только в их здоровом соотношении. К фермикутам относятся те же стрептококи и стафилококи, но есть среди них и хорошие ребята, например, лактобактерии, помогающие наладить пищеварение. К сожалению, в какой-то момент само ожирение начинает влиять на состав кишечной микрофлоры, провоцируя преобладание патогенной, в результате чего образуется замкнутый круг. Преобладание же дружественной микрофлоры положительно влияет на чувствительность к инсулину, способствует снижению веса, уровня глюкозы, воспалительных маркеров, нормализует липидный профиль и даже помогает нормализовать лептин. Хороших бактерий довольно много. Приведу в пример некоторые из них для общего развития. Бактерии Bifidobacterium animalis в достаточном количестве способствуют более низкому ИМТ, а небольшое их количество — наоборот, лишнему весу. Bifidobacterium breve тоже прекрасно работают с весом, особенно с жиром на животе. Также сюда относятся бактерии Lactobacillus gasseri, Lactobacillus парацесей, лактобачилюс плантарум, лактобачилюс рхамносус, лактобачилюс соливариус и клостридиум бутурикум. Но проще всего начать с налаживания питания и образа жизни. Это не так специфично. Можно для начала не мучить гастроэнтеролога, а стартовать с малого. Чтобы наладить работу кишечника, давайте ему функциональный отдых. Увеличьте паузу между приемами пищи и ешьте понемногу. Внимательно следите за чистотой своего рациона. Исключите продукты с химическими добавками, промышленно обработанные с красителями, сахаром, консервантами и усилителями вкуса, трансжирами. Не кормите патогенную микрофлору пищевым мусором. Так вы провоцируете воспаление и плохой контроль над аппетитом. Отдавайте предпочтение еде собственного приготовления из цельных здоровых продуктов. Обязательно наладьте режим сна, подстраиваясь под природные ритмы. Не забывайте также о физической активности, не менее двух часов в сумме ежедневно. Проанализируйте и исключите те группы продуктов, которые не подходят именно вам и негативно влияют на ЖКТ. Аллергенами или триггерами пищевой чувствительности могут быть не только источники глютена или молочные продукты. Это также могут быть определенные типы овощей, фруктов. Или отсутствие термообработки, или слишком большие для вас порции. Рафинированные промышленные масла, обработанное мясо, сладкое, бобовое. Нет никакого смысла в том, чтобы поглощать кучу пробиотиков поверх булок и сникерсов. Пока вы не наладите свое питание, вы не получите никакого эффекта.